«Шесть миллионов. Семь. Все десять. ранить устанем». С другой стороны, у нас было подкрепление в виде полумиллиона войск нежити, что собралась в кучку, сев на тела загорающих титанов, и ждала команда от своего повелителя. И все же подкрепление врага было не меньшей по размеру армии.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 «Это ваши отрубленные головы, насаженные на пики!» «Что же, хорошо, что такой вариант развития событий мы предусмотрели». «Не понимаю, о чем вы, владыка Драка Харт. Мы с радостью пойдем с вами на бой против проклятого Империума». «Если не дать повода, то и контракт не будет расторгнут». Тень выпроводили прочь, и он с глубоко обеспокоенным лицом вернулся в лагерь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 Соотношение хуже, чем три к одному. И мы в самом центре вражеского лагеря. Еще бы гекса 3-4 вперед, и это была бы наша земля, где у нас есть бонусы и преимущества. ха да ха ха ха Тень! Видишь столпыли вдалеке? Это ваши разведчики бегут доносить своему повелителю о том, что он скоро будет четвертован!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 «Но ведь тогда их братья и сестры из Варяжского легиона будут вынуждены сражаться против многомиллионной армии и тварей в одиночку!» «Ну же, давай!» В нетерпение сжав зубы, щиты и мечи шептали командиры. «Портал!» Радостно закричал кто-то, и гигант взбесился, словно злой сторожевой пес, сидящий на цепи при виде чужого. «Портал! Огромный!»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 и дарующий 20 единиц защиты от физических и магических повреждений. «В атаку! Бей тварей!»